Глава 13. 2 февраля 1994 года. После встречи с участковым я бродил по городу, прокручивая сказанное Пашей. Интересный-таки расклад. Больно темная история получалась. В 90-е хоть и было полно отморозков среди обычной пехоты, но вряд ли бы такие действия своих низов поддержали реальные авторитеты. Никто бы не отдал команду убивать без всякой выгоды, не задумываясь целую семью. Слишком мал размах моего покойного братца в бизнесе, чтобы вот так беспределить. А узная о таком беспределе, никто не стал бы прикрывать убийц, заминать дело. Ментам бы не сдали, но и вследствие не стали бы лезть, чтобы потом опера нашли в какой-нибудь канаве виновных, застреленных как уличных псов. Таких умников свои бы и покрошили, но этого не произошло. Следствие при этом подвисло. Вывод простой. Все далеко не просто так, как кажется на поверку. Не исключаю, что мой так называемый брат — нечто большее, чем просто коммерс. А кто? Вот хрен его знает кто. Но, поразмыслив, я решил все-таки немного дистанцироваться от убийства брата и его семьи. Куда идти? В прокуратуру? Нахрена? Только ненужное внимание к себе привлеку, а ничего нового по обстоятельствам дела не узнаю. Ну а поскольку случился такой серьезный замес, нужно быть готовым к тому, что если подниму голову, то эти люди точнее не люди, устроившие расправу, заинтересуются моим вниманием к тем событиям. Люди же там действительно серьезные, раз им удалось прогнуть ментов и прокурорских, закрыть на резонансное дело глаза. Ну и прессу тоже, кстати, прогнуть. Поэтому пауза. У меня всех ресурсов я сам, да два товарища, хоть и надежных, и один ствол на троих. Ствол же это не 0,5, на троих не раздавишь». Да нас по запчастям разберут раньше, чем мы успеем туда сунуться. Информирование в бандитских коллективах поставлено прекрасно. Но и пауза не значит бить по тормозам. Я буду определенно держать эту информацию в поле зрения. Иметь, что называется, в виду, а там, мало ли, может и подвернется какая-то возможность. Или во время какой-нибудь опасности пойму, как лучше действовать. В любом случае, такие сведения лишними не бывают. И дело не столько в месте за брата, которого я знать не знал, хотя мое новое тело реагировало на имя брата легкой болью в сердце, сколько в том, что за всей этой мутью может лежать какая-то перспективная тема. А пока сидим на дне, отдыхаем, не отсвечиваем, денежки на жизнь имеются. Вот, кстати, о денежках. Их ведь реально много. На повседневные потребности всем троим хватит и десятой части того, что мы взяли. Даже на такую сумму мы можем прожить год, особо не беспокоясь и не стесняясь. Остальные бабки. Остальные мы планировали вложить в собственное дело. Я не боялся вот так с нуля открывать бизнес. Калач тертый, видел и Крым, и Рым, и баб голых. И в делах предпринимательских далеко не новичок. Как раз в 90-е начинал свой путь. И вот это знание меня останавливало от того чтобы открыть бизнес здесь и сейчас. Рано. Мы не должны светить средства раньше времени. Продемонстрировать, что у трех никому неизвестных вчерашних военных спустя несколько месяцев после дембеля образовалась интересная сумма, значило прийти к тем же бандитам с повинной. А на свете существуют и более гуманные способы самоубийства, тем более оно в наши планы вообще не входило. С другой стороны, бабки не должны лежать, они должны работать – Владиться и приносить еще больше своему обладателю. Инфляция сейчас в стране такая, что ценники в магазинах меняются иногда по несколько раз за день. Значит, хорошо бы эти деньги втихаря куда-то вложить. Банки отпадали сразу. Во-первых, частные коммерческие банки в нынешних условиях могут бесследно исчезнуть в любой момент. А официальные большие могут заинтересоваться происхождением такого богатства. Ну и вложенные средства тебе могут тупо даже не вернуть. «Ну и второе тоже есть. Да, это опять же засветка. Даже если банк без бандосов, что вряд ли, у бандюк там есть свои люди. И я жопу не успею со стула в отделении банка поднять, как о моих богатствах будет доложено. Тогда куда бабки вкладывать?» От мыслей меня отвлекла молоденькая девчонка в ростовом костюме петуха, стоявшая с листовками. «Ты не сможешь съесть только одну порцию», пропищала она откуда-то из дырки в шлеме, и сунула листовку мне в руки. «Русская народная кухня», прочитал я на листовке. «Ладно, уговорила». На голодный желудок и вправду думается не очень. Я увидел кафешку в паре десятков метров относящегося по улице петушка, вернее, курочки, и решил туда заглянуть. Место действительно выглядело колоритно. Все изрисовано кокошниками и матрешками. Кто-то же решил вложиться во все русское и ошибся наверняка, потому что в начале 90-х. Все русское вытеснялось американским. Какой нахрен квас, когда есть кола? Я, кстати, сам когда-то велся на Made in USA. Поэтому ничуть не удивился, что внутри кафе тишина и всего двое посетителей. Немолодая пара за столиком у дальней стены. За витриной русского кафе стояла русская же девчонка, но в бандане цвета американского флага и жующая жвачку. Она была занята тем, что листала журнал и на меня не обратила внимания. Не отвлекаю? Я подошел к витрине, ломившейся от русских национальных блюд. «Ой, а я вас и не заметила?» — смутилась девчонка, закрывая журнал с выкриками. «Что будете?» Я заказал борща и котлету с картофельным пюре. Что-то соскучился я по такой кухне. Конечно, борщ наверняка не пойдет ни в какое сравнение с тем, что готовила жена дяди Саши, но все-таки. Да и нравились мне простые блюда без изысков. Жаль, что время спустя от этой милой кафешки не останется воспоминаний. Открой его хозяину в будущем, лет так через тридцать, и от посетителей не было бы отбоя. Еду быстро принесли, все горячее, свежее. «Пожалуйста», — улыбнулась кассирша-официантка в американской бандане. «Приятного аппетита». Следом в кафе вошли еще двое посетителей, блондинка и ее спутник с лицом, означающим «ща всех урою». Они подошли к витрине и долго выбирали, что поесть. «Люся, пойдем лучше поедим в Макдональдсе. Здесь цены совсем озверели», — пробурчал парень. Занятый своими мыслями, я поглядывал на посетителей и развлечения ради попытался прикинуть, где они могли бы хранить свои сбережения. Эти двое пожилых людей за столиком у стенки наверняка никаких других способов, кроме сберкассы, не признавали, если у них вообще есть что хранить». А вот симпатичная блондинка вообще на эти темы не задумывается. У нее для этого есть спутник, явно браток». «Марина Сергеевна – одинокая женщина, она никому не верит», – вдруг раздалось из работающего в кафе телевизора. «Ой, отчего это я здесь сижу?» – кокетливо повернула голову женщина перед зеркалом в телерекламе. «Пойду-ка еще куплю акции АО МММ». «Мать честная, как я мог об этом забыть?» Грандиозная афера, ставшая символом целого десятилетия, и рекламы этой задалбывали так, что Леня Галуков стал именем нарицательным. «Любимый, а мы вложимся в акции?» зашептала своему муженьку дама преклонных лет. Тот закашлялся, подвигал стоявшие тарелки и буркнул коротко аферисты. «Сечет мужик, наверное, поэтому и ест здесь, а не в маке. Но афера-то афера» а разорились в результате только те, кто слишком увлекся и продолжал держать деньги в этой пирамиде до последнего. Те же, кто успел их вытащить раньше, сорвали весьма неплохой куш. Я поковырялся вилкой в пюро и резко насадил четырехзубцем котлету, отправив ее в рот. «А что, если вложить наши деньги в МММ?» «Я-то помню, когда все это навернулось. Если положить их туда, ну, скажем, на несколько месяцев, можно будет увеличить наш капитал в несколько раз». Поскольку контора полукриминальная, полулегальная, то и на происхождение денег им будет наплевать. Тем более, что крупными суммами там никого не удивишь. Некоторые особо доверчивые граждане, я слышал, продавали все имущество, что у них было, да плюс еще и занимали, сколько могли, в расчете на космическую прибыль. чемоданами деньги тащили. Я быстро доел свой обед, позвонил Илье из таксофона и помчался к Петьке. Нужно было обмозговать эту идею вместе. Ребятам я изложил свой план уже через час в нашей, а точнее в Петькиной конспиративной квартире. «Ну, не знаю, не знаю», – задумчиво протянул Илья, уставившись в телевизор, где Леня Голубков как раз доказывал брату, что он не халявщик, а партнер. «Как-то я не доверяю всем этим конторам. Да и вообще, отдавать деньги непонятно кому. Брать-то бабки, они все великие мастера. А что потом будет?» Кидок? Илюх, а кто говорил о доверии? Или ты банком, что ли, доверяешь? У нас родители всю жизнь в сберкассе копили, и где теперь эти накопления? Тут дело в другом, даже если это афера. Я с трудом удержался от фраз вроде «Навернется это только через пару лет». На первых порах они всем дадут заработать, чтобы заманить и притянуть к себе еще большие суммы. Врубаешься?» «А почему ты уверен, что они дадут заработать, а не сбегут сразу с первыми миллионами?» – спросил Петька. «Ведь если они, допустим, мошенники, то в их же интересах скрыться как можно скорее, пока их тут не раскусили». «Потому что тут упорно психологию», – ответил я. «Первым, кто вложился, выплачивают проценты, беря деньги у вторых. Вторым за счет третьих и так далее, но клиентам наплевать, откуда берутся деньги». Главное, что им их заработанные проценты платят. И получается, что чем больше таких волн вкладчиков успеет пройти через их схему, тем больше будет довольных людей, которые будут уверены, что она работает. И если даже в конце концов все это рухнет, они все равно будут верить в чьи угодно козни, кроме устроителей всего этого дерьма. Ведь до этого-то им все честно выплачивали. Офигеть ты, умный, поддел меня Илюха. «Откуда у тебя такие познания?» «Так у меня одноклассник Мишка в армию по здоровью не пошел и в экономический поступил», — не моргнув глазом ответил я. «Мы с ним как-то встретились, выпили, разговорились. Но он мне и рассказал всякого. На Западе-то такие схемы давно существуют. Это у нас о них еще не знают. Их же обучают там всему, в их экономах-то». «Ну, допустим, капитализм такой, рынок, будь он неладен», — проговорил Илья рассеянно листаю газету, взятую со стола. «Допустим, ты прав, и можно успеть на этом сыграть. Но документы-то там все равно требуют. Не просто же так они отдают деньги, не спросив ни имени, ни фамилии. И сам говоришь, бабками нам светить нельзя». «А вот этот вопрос нам нужно хорошенько обдумать», — согласился я. «Заодно понять, как вложиться в несколько заходов и под разными именами, чтобы внимание крупной сумме не привлечь». «Слушай», — вступил в разговор Питька, — «а у тебя есть телефон этого твоего, Мишки? Раз он у тебя такой умный, может, он что подскажет?» Телефона Мишки у меня не было, пришлось поискать в справочнике, благо фамилию помнил и адрес из памяти всплыл. Следом спустился на улицу и прошел несколько кварталов. Осторожность уже была возведена мной в принцип. «Конечно, вряд ли нас уже пасут, мы бы это давно поняли или почувствовали» но все же светить место, откуда был звонок, тоже излишне. В конце концов, такие навыки терять не надо. Береженого Бог бережет. «Я понял тебя, понял», — раздался в трубке жизнерадостный голос Даниловского одноклассника, которому я изложил нашу проблему. Я слышал голос этого пацана впервые, а он меня сходу узнал. «Ты хочешь ложиться, но не светиться?» «Миш, я не совсем это». «Да ладно, не стесняйся», — засмеялся он. Сейчас полстраны так живет. А помнишь, мы с тобой по малолетству сдавали бутылки, сколотые, как целые? — Помню, — подтвердил я, хотя и не помнил ни хрена. — Не волнуйся, меня твои подробности не интересуют. Слушай, ну вообще ты по адресу. У меня есть знакомые, которые за определенный процент помогут. Если хочешь, могу организовать встречу. А сколько бабок? — Давай, — согласился я. — Хоть выслушаем, что за вариант. Бабок достаточно. «Точную сумму я, опять же, называть не стал. Раз Мишаня может такие дела интересные проворачивать, значит, не на зарплату живет, и рыльцы у него наверняка в пушку. Поэтому светиться перед ним раньше времени определенно не стоит. Сначала надо проверить этих людей. Как известно, дружба дружбой от денежки врос. «Перезвони мне минут через пятнадцать», — сказал Мишка и отключился. «Через пятнадцать минут одноклассник сообщил мне адрес ресторана, в котором нас ждали через пару часов». Вернувшись к Петьке, я рассказал ребятам все подробности разговора. Я взял с собой ствол, пока так и оставшийся единственным. Глок, который мы дернули у охранника-американца, было решено утилизировать. Я выбросил его в реку. Слишком опасная была ноша, учитывая кипиш, поднявшийся после налета иностранца. «Ну что, значит, сейчас перекусим и надо ехать», — сказал Петр и открыл холодильник. «Ты серьезно?» — я непроизвольно улыбнулся. «Хочешь наесться перед посещением ресторана?» «А ты туда жрать, что ли, идешь?» Резонно спросил Петя. «Нам надо, чтобы голодное брюха не отвлекало от сути дела и не провоцировала на транжирство. Ты же сам говорил, деньгами не разбрасываться», напомнил он. Петька был прав. К тому же было еще неизвестно, насколько затянутся эти переговоры. Мы наскоро перекусили и сели в тройку, которую Петька недавно приобрел у каких-то знакомых. «Там бывший сосед мой женился», — объяснил он. «И решил, раз уж новая жизнь, свою тройку продать и купить девятку. Предложил мне. Я подумал и взял. Он парень аккуратный, машина в приличном состоянии и не броская при этом. Вскоре были в ресторане». Мишкины знакомые сразу вызвали у меня смутные подозрения. Слишком они были похожи на тех амбалов, которых мы обчищали на рынках. Да и сам Мишка в их присутствии был совсем не тем весельчаком, который по телефону довольным голосом расписывал все преимущества своего предложения. Скорее, он напоминал ботаника, который на экзамене смотрит на реакцию преподавателя. Угадал с ответом или нет? «Так, машина от кабака метрах в десяти, до двери где-то столько же. Ствол у меня с собой». Почему-то подумал я и незаметно шепнул Петьке, чтобы держал ключи от тачки наготове. Я сделал это инстинктивно, тогда еще не понимая, насколько я окажусь прав. «Твой кореш мне тему обрисовал», – начал один из амбалов, когда мы расселись за столиком. «Значит, смотри, схема такая. Ты даешь нам бабки, мы отвозим их в эту контору и кладем под свое имя. Акции, чтобы ты не дрожал, привозим тебе. А через три месяца берем у тебя акции и взамен привозим твои бабки с процентами. Услуга будет стоить 50% от конечной суммы. Половина от них сразу, половина потом». Если согласен, вези сюда бабки и все путем. Уж сколько я борзых в своей жизни повидал, но этот даже на их фоне выделялся. Такого откровенного развода я не встречал уже давно. Хорошо, хоть назвал этим ребятам не всю сумму, а ляпнул наугад цифру, сопоставимую со стоимостью однушки на окраине Москвы. 50 — 50% как-то многовато, — заметил я, не отводя глаз от этого мордоворота. «Чего — Чего? — нахмурился тот. — Да хрена хочешь, — говорю. Не рыночная у тебя цена ни разу. Вообще-то можно подумать, что я это сказал зря. В таких ситуациях нужно разговаривать осторожнее, чтобы не усугублять начинающийся конфликт. Но я сознательно провоцировал Верзил. Если они работают честно, ответят спокойно и возникать не будут. У них и других клиентов наверняка навалом. А если кидалы... Ну, как я уже говорил, ствол у меня при себе, тачка рядом. Каких тебе еще гарантий? Мой собеседник недобро осклабился. «Ты что, в собес, что ли, пришел? Не веришь? Вон у кореша своего спроси». «Жалоб пока не поступало, верно я говорю». Он ткнул Мишку локтем в бок, и тот поспешно закивал головой. «Да, Миша, похоже, где-то ты крепко вляпался». «Так что гони за бабками и не очкуй». «Спасибо, мы еще подумаем». Я попытался закруглить разговор вежливо. Бросил взгляд на Петьку и Илюху, Они тоже все поняли и начали вставать из-за стола. «Слышь, ты что, в Госдуме, что ли?» Верзила угрожающе повысил голос и встал из-за стола. «Че ты там думать собрался?» «Поехали за бабками, говорю, не ссы!» Краем глаза я заметил, как второй амбал, за все это время не проранивший ни слова, только демонстративно хрустевший косточками, полез в карман куртки. «Петя, в тачку!» — тихо сказал я, и мы втроем поднялись и пошли к выходу из ресторана. Вариантов развития событий было всего два. Либо сейчас начнется Рамс, либо он случится, но чуть позже. Наши новые знакомые, похоже, выбрали первый вариант. «Стоять, бля!» — сзади раздался грохот опрокинутого стола. Петя с Илюхой было дернулись, но я подхватил их за локти, провожая к выходу. Рамс нам сейчас совсем ни к чему. Знал бы, что у бывшего одноклассника выхода и на бандюков, так вовсе отказался бы от встречи. «Слышь, Вован, чё он так базарит?» – зашипел Петя. «Я его, суку, тут прям похороню». «Не надо, не сейчас», – перебил я. «Это наверняка местная братва. Если менты на стрельбу приедут, то повяжут только нас». Не оглядываясь, быстрым шагом мы последовали к машине, быстро сели в нее, и старенькая тройка, взвизгнув, тронулась с места. В зеркало я увидел, как наши несостоявшиеся деловые партнеры не собирались просто так закрывать вопрос и прыгнули в красную восьмерку. Погнались за нами. Мишка остался у входа в ресторан, что-то им крича и размахивая руками. Козел все-таки мог ведь по старой дружбе о нюансах встречи предупредить. «Петя, петлей они не должны просечь, где мы живем», — бросил я, вглядываясь в зеркало. Стрелка спидометра доходила до запредельной цифры. Мы постоянно сворачивали на перекрестках в самый последний момент, но расстояние между нашими машинами не уменьшалось. «Да понял, понял» отозвался Питька: «Только на тройке от восьмерки далеко все равно не уедешь. Надо что-то делать». В подтверждение его слов раздался звук выстрелов, и наша машина вильнула в сторону. Это Петька сделал финт рулем, чтобы осложнить цель бандитам. «Я не ожидал, что эти амбалы откроют стрельбу. Видно, сумма им показалась больно заманчивой, а ведь я не называл всю сумму целиком. Ну или либо эти животные настолько в собственную неуязвимость уверовали». «Слышь, Вован, ты с левой стрелять умеешь?» — крикнул Илюха с заднего сиденья, прерывая мои мысли. «Или местами поменяемся?» «Я после армии только жопой не умею», — отозвался я, вытаскивая ствол. «Вообще-то здесь очень пригодился бы автомат. Им в таких случаях работать удобнее и быстрее. Но ну, и пистолетом с должной меткостью можно достичь неплохих результатов». «Я с нескольких попыток пробил колесо...» в результате чего их «восьмерка» заюлила и на полной скорости впечаталась пассажирской стороной в ближайший столб. Теперь за исход можно было не беспокоиться. Если они и выживут, то поваляются в больничке до лета точно, там их как конструкторы будут собирать по частям. Не останавливаясь, мы погнали дальше, петляя дворами и переулками, и постепенно сбрасывая скорость. «Хорошие у тебя одноклассники, Вован» сказал Илюха, когда, поколесив по городу, мы приехали обратно к Петьке отдышаться и обсудить дальнейшие действия. Прямо скажем, скучно с ними не будет. «Я с ним такую воспитательную работу проведу. В первый класс обратно пойдет», — зло процедил я. Петька щелкнул пультом телевизора. Шли вечерние новости. Вдруг я увидел смятую красную восьмерку. «Очередные бандитские разборки в столице. Погоня, перестрелка. водители и пассажир погибли на месте». «Данные второго автомобиля установить не удалось». Какой-то мент в форме майора привычными фразами вещал корреспонденту, что они сделают все возможное, чтобы положить конец этому бандитскому беспределу. По его тону было понятно, что ни черта они не сделают. Время сейчас такое. да хорошо еще, что так», — проговорил Петька. «Этих перестрелок у них сейчас больше, чем карманников. Они искать никого не будут. Сразу глухаря нарисуют, и все». «А искать им и некого», — подумав, поддержал я. Мишка в живых остался, но, судя по его роже, он так напуган, что фиг куда еще впишется в ближайшие годы. А то и его самого еще грохнут. Он, походу, влип куда не надо. В ресторане тоже наши портреты не сдадут, там народ ушлый и ни в свои дела не лезет. Когда они за нами гнались, так вообще вряд ли кто-то из прохожих или водителей разглядывал марки и номера машин. Скорее, по сторонам жались в ужасе. «Я тут подумал», — задумчиво сказал Илья. «Может, ну-ка его нахрен, все это МММ. Ну, если легально могут поймать, а нелегально грохнуть. И так, и так ведь опасно». Я посмотрел в темное окно. Похоже, надо было искать другие варианты. «Я тоже так считаю», — ответил я. «Подставляться нам незачем, так что продолжаем сидеть на дне. Хорошо, что сами бабки не засветили». Если вдруг что, мы просто прикидывали, и ничего у нас нет. Но расслабляться все равно не стоит. Надо продолжать думать, как вложить и приумножить то, что у нас есть. Не привык я сидеть на жопе ровно.